Глава 11 Везувий Спустя 30 минут после орбитального удара Основная ударная группа остальных Стремительно развивала наступление Враг заметался В буквальном смысле слова БТК, охраняющая шесть уцелевших очагов техносферы Еще два поглотили магматические разломы лишились источника централизованных команд. Об этом ясно свидетельствовали показания вновь заработавших орбитальных сканеров. Оставшись в меньшинстве, разделенные зонами тотальных извержений, технологические комплексы сначала начали подвижку, а затем вернулись к местам базирования, не сумев скоординировать действия. Через некоторое время стало ясно. Они продолжают следовать последним полученным инструкциям, и лишь скопление рагдов по-прежнему вели активный поиск серф-машин. «Возможно, все разумные хитвары погибли», — предположил Арчибальд. «Было бы неплохо», — ответил сава Два командирских фалангера возглавляли роботизированную колонну, прорывающуюся к кораблю иных, на борт которого рагды утащили пленников из оранжереи. Серв-машины двигались ускоренным маршем, обходя уцелевшие очаги техносферы, вступая в короткие стычки с дронами, но не сближаясь с БТК. Последствия орбитального удара виднелись и ощущались повсюду. Регион утратил сейсмическую стабильность. Подземные толчки не прекращались ни на минуту. Спорадические извержения изменили рельеф. Большинство дорог погрузились в раскаленную лаву, и ударной группе приходилось двигаться по гребням уцелевших возвышенностей. Механизмы, обладающие гусеничным либо колесным шасси, безнадежно отстали, не в силах преодолеть лавовые поля и трещиноватые, покрытые сетью разломов вулканические взгорья. В период войны это не являлось проблемой. Поддержку серфсоединения осуществляли штурмовые носители, именно они были средствами доставки, огневой и технической поддержки, но, увы, за минувшую эпоху все небелунги, базировавшиеся на Везувии, пришли в негодность. Таким образом, 24 фалангера и 31 хоплит, несколько машин пришлось бросить из-за обилия мелких повреждений, В предстоящей схватке могли рассчитывать лишь на собственный запас живучести и бортовой боекомплект. сава и Арчибальд отлично понимали. Этого недостаточно для последовательных атак на очаги техносферы иных, и потому вели группу к хитвару с пленниками, намереваясь выбить пять БТК, освободить людей, а дальше принимать решения по текущей обстановке. «Мы выдерживаем неоправданную паузу». «Даем противнику прийти в себя и наладить взаимодействие», — по связи высказался Арчибальд. «Какие варианты?» — спросил Савва. «Возобновить орбитальные удары по пяти остающимся в стороне очагам техносферы?» «Нет. Это станет самоубийством для нас. Регион и так нестабилен. Машины не смогут двигаться, если извержения охватят всю территорию». «Я учитываю сопутствующие ущербы понимаю последствия», — ответил Искин. «Предлагаю использовать обломки небольшой массы. Северный материк для нас и без того потерян. Важно выполнить основную задачу — уничтожить хитваров, БТК и очаги техносферы, пять из которых сейчас остаются в стороне», — вновь напомнил он. «Ты сможешь точно прогнозировать последствия?» С сомнением переспросил сава «Мы постоянно анализируем ситуацию и совершаем необходимые вычисления», ответил Арчибальд. «Связь восстановлена и прогнозы, составленные на основе математических моделей, вполне надежны». Командир Стальных глубоко задумался. «По сути, искины уже добились желаемого. Большая часть технологических комплексов уничтожена». Из-за произошедшей тектонической катастрофы человеческие поселения с северного материка придется эвакуировать, так или иначе. Ничто не помешает управляющим эскином в ближайшие дни повторить мощные орбитальные атаки, окончательно уничтожив противника. В отличие от Арчибальда, у савы были другие мотивы и приоритетные цели. Сохранить жизни пилотов, освободить пленников. Найти новое место для поселения и способ эвакуации. Все пошло не по плану, но Арч прав. Если не тревожить БТК огнем, они могут скоординироваться и первыми нанести удар, перехватив группу на марше. «Действуй!» — преодолев сомнения, согласился он. «Но только точечно!» Цель приближалась. Нападения рагдов участились. Дроны иных, особенно те, кто потерял базовые корабли, вели агрессивные поиски и атаковали при любой возможности, но их налеты удавалось отбивать с минимальными повреждениями. 30 километров до цели. Множество сложных сигнатур. Анализу и исчислению пока не поддаются. Фалангер Савы остановился на склоне небольшого, вяло извергающегося вулкана. «Выслать разведгруппы», — приказал он, уточни данные. Мне нужна полная диспозиция сил и понимания, что там происходит». Сканеры двух командирских машин тоже не могли дать четкой картины. Настораживало, что средства радиоэлектронной борьбы, используемые иными, Создавали эффект дробления сигнатур, характерные для защитного режима фантом-генераторов, но это невозможно. Всего час назад враг не сумел распознать массированное применение подобных устройств, а значит, технология иными не изучалась. Минуты текли в напряженном ожидании. Наконец, когда разведывательные зонды засеяли датчиками гребень вытянутого кратера, образовавшегося при крушении нескольких космических кораблей ситуация начала проясняться но все равно в первый момент сова не очень то поверил расшифрованным данным обнаружено пять бтк поблизости от фрегата уллеанской эскадры идентифицированной сигнатуры андроидов оптическое изображение потребовал командир стальных Несколько секунд потребовалось системе на фильтрацию помех, затем пошла прямая трансляция с камер разведзондов. «Андроиды из реплики?» — удивленно переспросил Айрон. «Что они тут делают?» «Очевидно, работают на иных», — невозмутимо произнес Арчибальд. Савва не понимал, что происходит. «Их могли взломать?» «Нет». «Ты сам прекрасно знаешь». В нейросеть не поддается взлому в привычном понимании термина. Реплика, по сути, не являлась человеческим поселением. Ее основали андроиды пехотной поддержки, получившие в ходе боевых действий кристалла схемы одиночек второго поколения. Такой апгрейд являлся следствием одной из задач, которую выполняли человекоподобные машины земного альянса на поле боя. Они снимали кристаллосхемы с подбитых уже, не подлежащих эвакуации и восстановлению серф-машин. Для этого у андроидов имелось специальное гнездо подключения. На заключительном этапе войны, когда свободные колонии вторглись в границы Солнечной системы и атаковали Землю, многие человекоподобные машины не смогли доставить на Юнону свой бесценный груз. Спустя длительный отрезок автономного существования они начали воспринимать оснащенные нейрочипами схемы как часть себя. Учитывая, что в одиночке второго поколения копировали лишь фрагменты человеческого рассудка, система андроидов постепенно формировала гибридную личность, к которой подключались их собственные слои сознания, примечание Полная копия нейроматрицы пилота формировалась только на базе кристаллосфер, к которым относились одиночки третьего поколения, модель Битрис. Любой андроид земного альянса оснащался собственными искусственными нейросетями. Обычно количество нейрочипов было недостаточно для формирования личности. Они предназначались для анализа ситуации и принятия нестандартных решений. В отличие от них, машины знаменитой колониальной серии Хьюга обладали мощностью нейросетей, достаточной для осознания факта собственного бытия. Конец примечания. Таким образом, человекоподобные кибермеханизмы с интегрированными кристаллосхемами частично осознавали себя машинами, а в некоторой части людьми. Однако обрывочные фрагменты эго доставшиеся в наследство от погибших пилотов, постепенно угасали. Ведь у машин нет способности к эмоциональному восприятию мира, основанному на биохимии живого организма. Именно эту задачу и пытались решить андроиды, основавшие реплику. Они всеми силами старались сохранить человеческую составляющую, уподобиться людям, Для чего проводили эксперименты, лежащие далеко за гранью формальных этических норм? Проще говоря, они пытались создать себе живые тела, но никак не могли решить задачу корректного переноса сознания. Если не взломом, тогда что? Сможешь получить информацию из их сети? спросил Сава. Дистанционно не выдав себя не смогу, ответил Арчибальд. Но мне и так всё понятно. Реплика перешла на сторону иных. Добровольно. «Почему? Зачем?» «Иным требовались технологии клонирования, а андроидам — надежный способ переноса сознания. Думаю, они пришли к выводу о взаимной выгоде такого сотрудничества». «Предатели!» — сквозь зубы процедил Айрон. «Вряд ли андроиды с тобой согласятся». Без эмоций ответил ларч они нашли способ достижения заветной цели остальное их пока не интересует савва ничего не ответил он понимал промедление смерти подобно сейчас удобный момент для атаки пять бтк не сформировали защитный купол над очагом техносферы почему ответ пришел по мере накопления данных Им не хватало мощности, чтобы закрыть силовым полем два важных объекта. Некоторые боевые подсистемы фрегата «Эллианская эскадры внутри которого развивалась чуждая техносфера, находились в рабочем состоянии. А вот сигнатура «Хитвара» выглядела нестабильной. Судя по всему, бионический корабль агонизировал. подле его шлюзов... похожих на раскрытые пасти, САВА, кроме прочего, заметил неисправный эвакуационный модуль. Значит, андроиды из реплики предоставили врагу не только технологию клонирования, но и специальное оборудование, которого у них хватало в избытке. Теперь понятно, как иные транспортировали людей, захваченных в оранжереи, и поддерживали их жизни. «Группам захвата приготовиться!» Пленники, скорее всего, на борту Хитвара, фалангеры, атакуем БТК. Хоплитом уничтожить рагдов и андроидов. Затем перенести огонь на подсистемы фрегата. Даю распределение целей. сава задержи атаку! На минуту!» Неожиданно, с несвойственной ему эмоциональностью вскрикнул Арчибальд. Заработал канал персональной связи. «Говори только коротко. Известия с орбиты». Арчи был крайне встревожен. «В околопланетном пространстве Везувия дрейфуют девять хитваров». «Ну и что?» Не понял его о беспокойности командир стальных. «Они давно мертвы, насколько я понимаю». «Да, но у них на борту оставались рагды. Их активировали дистанционной командой. Наши дроны несут потери». «Несколько сот рагдов ситуацию не изменят». «Еще как изменят». Иные переняли нашу тактику. Они вычислили точки базирования управляющих эскинов и готовят орбитальный удар. Варианты. Ресурс легионов исчерпан. Отсюда мы не достанем орбитальной цели. Понимаю. Нужен неповрежденный узел кабельной сети. Ближайший расположен в трех километрах отсюда. Дай мне пять хоплитов и позволь действовать автономно. Я захвачу пункт связи, установлю соединение. и тогда эскины смогут транслировать сюда свои матрицы сознаний. Другого способа эвакуации для них не существует. — Хочешь сказать, укрытие на другом материке для нас не будет? — Нет, иные готовят удар по площадям. Их дроны уже начали подвижку орбитальных обломков. — Действуй. Держи меня в курсе. сава переключил канал связи. Командир стальных понимал всю тяжесть сложившейся ситуации. Везувий и так не блистал благосклонностей к людям, а теперь, учитывая развивающуюся техносферу иных, все очаги, которые подавить уже не получится, и начавшуюся тектоническую катастрофу, выжить на планете будет практически невозможно. Средств эвакуации по-прежнему нет. Дроны альянс атакованы рагдами на орбитах. Управляющие скины в ближайшие минуты либо переместятся на носители пяти серф-машин, либо будут уничтожены. «Айрон, что думаешь?» Он транслировал последние данные. «Нечего тянуть. Я проведу хоплитов в обход фрегата Ильянской эскадры. Заставлю БТК маневрировать. Их надо выбить, несмотря на силовые поля, иначе нам не прорваться на борт хитвара». «Думаешь, пленники из оранжереи еще там?» «Уверен». Сам подумай, что тут делают андроиды-реплики со своим оборудованием?» Командир «Стальных» тяжело кивнул. «Бой с технологическими комплексами на сверхкоротких дистанциях. Практически без возможности маневра — это смертельный риск. Но других вариантов нет. Против андроидов-реплики использовать боеприпасы с нанитами. Основная задача ближайших минут — уничтожить БТК и прорваться на борт Хитвара. Надо найти и освободить пленников. Машинам поддержки. Обеспечить жителей оранжереи средствами индивидуальной защиты. Очагом техносферы займемся позже. Работаем. Легкие серф-машины под командованием Айрона первыми вступили в бой. Зенитным огнем сбивая рагдов и щедро осыпая вросшие в землю эллианский фрегат снарядами из «Эмгов». В первый момент БТК отреагировали вполне предсказуемо. Они огрызнулись массированными ракетными запусками, а затем спешно начали огибать обломки космического корабля, стремясь как можно быстрее выйти на дистанцию прямого огневого контакта. Ведь с текущей позиции они не могли использовать системы импульсных и энергетических вооружений, не нанеся при этом урон развивающемуся очагу техносферы. Хоплиты стремительно продвигались среди дыбящихся разрывов. Андроидов реплики выкосило снайперским огнем. Боеприпасы с нанитами парализовали их кинематику. Штурмовая группа под прикрытием сервов ворвалась внутрь хитвара, в то время как тяжелые машины стальных вышли в тыл БТК, разрядив противокорабельные гауссы. У двух технологических комплексов фокусированным огнем сбило силовые щиты, и тут случилось непредсказуемое. БТК не приняли встречный бой. Они прекратили атаку на Хоплитов и скрылись внутри сбитого корабля. Смысл такого маневра ускользал от понимания, пока среди обломков фрегата не начал разгораться холодный свет. Анализ сигнатур показывал, БТК сбросили боевой обвес, интегрируясь в очаг техносферы, подпитывая его мощью своих силовых установок. «Разорвать дистанцию! Приготовиться к взрыву!» Данила, командовавший одним из звеньев легких серфмашин, по-своему истолковал разгорающиеся сигнатуры, не беря во внимание, что они находятся среди непостижимых структур, созданных иными. «Отставить!» — пришел приказ от Саввы. — Силового поля нет. Работаем по реакторам БТК. Штурмовая группа. Доклад. — Хитвар погибает! — голос прерывался. — В отсеках агония. Конвульсивные сокращения. Продвигаемся. — Докладывать каждую минуту. Залп фалангеров взломал броню древнего фрегата, пробивая бреши в обшивке, что позволило хоплитам присоединиться к атаке, не сближаясь с очагом чуждой техносферы. но она сама выплеснулась навстречу. Вместо ожидаемых взрывов раздался скрежет металла, и корпус космического корабля местами вдруг начал дробиться на фрагменты. Отдельные надстройки выдавливало наружу, и они с грохотом осыпались грудами обломков. Бронеплиты срывало скреплений давлением изнутри. Гибкие, еще раскаленные процессами репликации — Металлизированные побеги выпрастывались наружу, изгибаясь, будто живые. Вырвавшись из глубин корабля, они оплетали его остов множеством ажурных слоев непонятного назначения. Арчи был прав. Элементарные блоки техносферы иных воспроизводились под управлением инфомодулей, в которых содержались различные программы развития. Неизвестно, в какие именно изделия соединяли сейчас элементы технологического конструктора. Ждать результата никто не собирался. Фалангеры ударили плазмой, а пилоты Хоплитов, оценив объем, что занимали приплетающиеся между собой конструкции, срочно меняли тип боеприпасов на разрывные. Несколько побегов успели сомкнуться. По ним зримо хлынул поток энергии, идущий изнутри корпуса Эльянского фрегата. Ослепительный шнур, сотканный из бирюзового пламени, резанул на высоте десяти метров относительно поверхности Везувия. Ионный луч разрубил надвое одного из хоплитов и, теряя мощность, вскользь задел второго. Сработала защита от критических повреждений. Часть корпуса серв — прикрыла зеленоватым сиянием суспензорной защиты. «Данила, жив?» Айрон, ведя огонь из орудий, лазеров видел, как низка эффективность этих вооружений. «Жив!» — сипло ответил Данила. эмиттер выжгла!» «Не отвечай на огонь! Всем сменить тип ракетного боекомплекта на термобарический!» Тем временем фалангеры развивали атаку. В сложившейся ситуации плазмогенераторы тяжелых машин оказались наиболее эффективным оружием. Под их натиском секции новоявленных структур раскалялись и теряли форму, оползая уже ни на что не годной, серебристой массой, но успех был временным. Для формирования и стабилизации плазменного сгустка генератором требовалось от 20 до 30 секунд, что создавало рискованные паузы. После второго залпа, пока к хоплитам еще подходили машины, боепитания атакованный очаг техносферы иных ударил в полную мощь. Пучковое оружие никогда не входило в человеческий арсенал. Его существование допускали теоретические разработки, но на практике не существовало ни одного действующего прототипа таких установок. Примечание. Ионное, или пучковое, оружие основано на формировании пучка частиц, разогнанных до околосветовых скоростей, и использовании запасенной в них кинетической энергии для поражения целей. Конец примечания. Бой на подступах к очагу техносферы мог завершиться буквально за несколько секунд, но усовершенствования полученные от управляющих эскинов Везувия, спасли некоторые из серф-машин. Данила в первый миг не понял, что случилось. Два ведомых Хоплета, управляемые одиночками, внезапно озарились вспышками срабатывания сегментированной защиты, затем обоих разорвало внутренними взрывами. Его серф-машина к этому моменту уже вошла в распадок между вулканическими сопками. Гребни и склоны возвышенностей вздыбились, словно по ним хлестнули незримые бичи. «Пучковое оружие!» На частотах технологической телепатии бился хриплый голос Саввы. «Вся немедленно найти укрытие!» Поздно. Большинство хоплетов и фалангеров взорвались, либо горели, окутанные ядовитой дымкой морфметалла. «Броня не держит!» «Эмиттеры выгорают за доли секунд!» Айрон выжил, но его хоплит был серьезно поврежден. Небо Везувия подсветило серия ярчайших вспышек. «Орбитальный удар по западному и восточному материкам», — пришел доклад от наблюдателей. «Множественные извержения. Тектонические плиты держатся. Но фронты ударных волн накроют наши позиции с интервалом в две минуты». «Сколько до контакта!» Командир стальных был ранен. Его голос звучал натреснуто. «Семь минут до прохождения Первого фронта!» «Всем доложить!» «Арч!» фрейк тебя раздери!» «Что с управляющими эскинами?» Они не успели. Кабельные соединения между материками были повреждены. Начали поступать отчеты. От сводной ударной группы осталось двенадцать серф-машин, не считая тех, что были приданы Рчебальду. Айрон, хоплет которого в момент удара находился на открытой местности, не мог взять в толк, как ему удалось выжить. Случайность? В стечение обстоятельств он не верил. И потому, отступая к ближайшему лавовому взгорку, вел ретроспективный анализ сигнатур. оба подвесные хэмга были повреждены системы управления сбоили и это вело к неоправданному расходу энергии электромагнитные ускорители продолжали хаотично срабатывать их контроллеры выжгла сава магнитное поле оно отклоняет и рассеивает пучки частиц ослабляя их но у нас нет таких генераторов «Всем принять файл сканирования!» Вместо разъяснений Айрон транслировал данные. «Некорректная работа электромагнитных ускорителей орудий отклонила и частично рассеяла потоки частиц, бивших по моей машине. В результате броня выдержала! Ну и эмиттеры с суспензорного поля помогли, только их выжгла!» «Шесть минут до первого фронта ударной волны. Эвакуация нашей базы завершена». Продолжал докладывать ИСКИН, управлявший специализированной машиной наблюдения и связи. Расчеты показывают, что резервное убежище выдержит. Положение складывалось отчаянное. БТК, вливший энергию силовых установок в очаг техносферы, вызвали его бурное развитие. Сейчас на месте фрегата «Эллианской эскадры» образовался продолговатый, протянувшийся на 700 метров серебристый холм состоящий из слоев ажурных конструкций. Внутри еще сканировались смазанные очертания отсеков и палуб погибшего человеческого корабля, но это ничего не меняло. Времени на перенастройку «Эмгофы» и создания на их основе годных генераторов защиты попросту не было. Да и иные не ограничились созданием установок пучкового оружия. В структуре серебристой поросли четко просматривались модули технологического обвеса, пожертвовавших собой БТК. Иные не смогли прикрыть очаг техносферы силовыми полями. На это у них не хватало энергии. Но положение могло измениться в любую минуту. Судя по сигнатурам, внутри холма шла интенсивная репликация базовых блоков, из которых вскоре сформируются новые подсистемы. К Хоплетам Данилы и Айрона наконец подъехали машины перезарядки, доставившие термобарические боеприпасы. Примечание. Термобарические боеприпасы используют принцип распыления горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака. Боеприпасы объемного взрыва по мощности сравнимы с сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами. Конец примечания. «Не покидать укрытия!» Работаем ракетами сразу после прохождения ударной волны. Штурмовая группа, доложить, где вы там застряли? Прорвались к центральным отсекам. Здесь консервационные модули из реплики. Ведем бой с андроидами. Ситуация балансировала на грани. Судя по докладам, ударные волны от второй и третьей тектонических катастроф приближались с разных направлений. но не успевали погасить друг друга. Они последовательно, с интервалом в две минуты, пройдут через позиции поредевшей группы серф-машин. «Принять тактический файл и приготовиться к удару!» Два огненных вала приближались. Дрожала земля. Корка отвердевшей лавы лопалась. Гейзеры магмы били на сотни метров ввысь. Серебристый холм пошатнулся. Первый удар сдвинул с места обломки фрегата. Второй, пришедший спустя две минуты, добавил разрушений, вырвав ревущий столб, бьющий под давлением магмы. Но очаг техносферы иных устоял. Округу внезапно затопило облако белесой субстанции. Под ее воздействием лава стремительно остывала. «Атакуем!» раздался по связи приказ Саввы. Четыре фалангера, сильно поврежденные ударами пучкового оружия, покинули укрытие, произведя два залпа из противокорабельных гауссов. Очаг техносферы все еще не преодолел последствия прохождения двух ударных волн от тектонических катастроф. Ажурные конструкции шевелились, нагоняя жуть. Гаусс снаряды прошили их, не причинив особого вреда слоистым структурам, И врезались в броню фрегата, высекая ослепительные сгустки плазмы, оставляя в местах попаданий внушительные пробоины. На этом и строился расчет. Хоплеты произвели ракетный залп. Термобарические боеприпасы разорвались внутри отсеков и палуб Ильянского фрегата, наполнив их аэрозольной смесью. Взрывы вспухали один за другим. Корабль, послуживший основой для развития очага техносферы иных, развалился на сотни пылающих фрагментов. Фалангер Саввы горел. Командир стальных не успел катапультироваться. Бронеплиты рубки остались сомкнуты. На десятки километров вокруг протянулись огненные разломы. Фрагменты конструкции иных тонули и плавились в вязкой магме, которая вновь начала изливаться на поверхность. хитвар Дымил. Пять хоплетов вышли из укрытий. Их ракетные установки покрывала Акалина. С неба падал пепел и шлаковые бомбы. Все фалангеры, за исключением машины Арчибальда, были подбиты. Несколько технических сервов и поредевшая группа андроидов пехотной поддержки — вот все, что осталось от ударных сил стальных и скинов В отдалении сканировалось четыре очага техносферы иных, переживших орбитальные удары и тектонические катастрофы. «Андроидам осмотреть подбитые машины! Оказать помощь пилотам и извлечь модуль одиночек!» Айрон принял командование. «Арч, где тебя носят? Ты нужен тут!» «На подходе». Пусть приданные тебе хоплиты вскроют обшивку хитвара, пленники из араджереи внутри, в консервационных боксах, предоставленных иными андроидами реплик. Сделаю. Но куда мы пойдем? Теперь все зависит от Дайши и Захара. Северный континент Везувия. Роб не вышел в точку встречи. «Мы не можем его ждать», — произнес Захар, — сбросив маячок с сообщением. Хитвар, к которому много лет ходила Даша, потерпел крушение в стороне от других кораблей. Он получил множество повреждений, но смог залечить лишь наиболее крупные пробоины в обшивке. Его системы вооружения не работали, об остальном вообще было трудно судить. Например, Оставалось неясным, где у хитваров расположены планетарные двигатели и какой тип тяги используют огромные корабли. Такого рода информации не было ни у стальных, ни у эскинов Везуве. Две серф-машины остановились у Покатова, вздымающегося на десятки метров борта инопланетного корабля. Хитвары, как успел заметить Прилепин, различались по размерам, но он не знал, с чем именно это связано. с возрастом корабля или его предназначением, ролью в эскадре. «Нервничаешь?» — по связи спросил Захар. «Справлюсь», — Даша ответила сухо, лаконично. «Теряем время». У горизонта внезапно ударила серия ослепительных вспышек. «Не забудь кристаллосферу», — напомнил Захар. «Хоплетов и сервов оставим в охранении. С нами идут только ТС». «Рагдов поблизости не видно». Дальше молча покинула рубку серфмашины. Кристаллосферу с сознанием Клио она закрепила в специальном отсеке бронескафандра. Экипировка стальных предусматривала разные варианты взаимодействия с одиночкой. Захар спрыгнул на землю, цепко осмотрелся. «Рагдов поблизости действительно не было». Хоплеты в режиме «полный автомат» взяли под контроль прилегающую территорию. Приданные группе штурмовые сервы и андроиды, чье вооружение было оснащено боеприпасами с нанитами, заняли близлежащие высоты. «Не вижу входа». Дальше молча подошла к ничем не примечательному участку органической брони. Сняла перчатку, коснулась указательным пальцем известной только ей точки и чуть в стороне, На месте зарубцевавшейся пробоины внезапно обозначился узкий лаз. «Сюда!» В отличие от корабля иных, на борту которого удалось побывать Захару, этот хитвар выглядел намного хуже. Стены не бугрились, мышечная ткань усохла и не проминалась под ногами. Технические сервы шустро проскочили узкий и низкий коридор, а вот людям пришлось ползти. Следующий отсек оказался просторнее. От него вело три тоннеля, по которым можно было передвигаться в полный рост. Из-за относительно небольших размеров Хитвара идти пришлось недалеко. Дайше уверенно свернула в правый коридор, который вывел их в овальное помещение с низким сводом, от которого свисали осклизглые жгуты. Дайше начала передавать данные. На их основе нейроинтерфейс Захара сформировал модель космического корабля «Иных». В отсеке, где они находились и нескольких прилегающих к тему структурах, где среди сплетения органических жгутов могли пробраться лишь сервы, но не человек, появились маркеры, обозначающие потенциальные точки сопряжения. «В чем между ними разница?» — спросил Захар. «В точности не знаю. Это крупные нервные узлы хитвара. Имплантируем их все. Для надежности». «А где подключалась ты?» «Здесь, в этом отсеке». Захар отдал мысленный приказ сервам. ТС шустро принялись устанавливать самовживляемое устройство. Хитвар отреагировал судорогой. Пол, свод, стены — все пришло в движение. Захар и Даша едва устояли на ногах, и то лишь за счет сервоусилителей и мускулатуры. «Быстрее! Надо подключать Иду и Клио!» Прилепин всерьез опасался. что конвульсивные сокращения мышечных тканей замуруют их внутри чужого корабля. Две ближайшие точки сопряжения, куда уже были вживлены устройства прямого нейросенсорного контакта, находились в нескольких шагах от них. «Давай!» — вскрикнула Даша, с трудом удерживая равновесие. «Вместе! Одновременно!» Хитвар как будто сошел с ума. «Только бы не агония!» — лихорадочно думал Захар, преодолевая нарастающее сопротивление вживленный разъем куда надо было подключить кабель от кристаллосферы постоянно смещался временами и вовсе исчезая среди охваченных крупной дрожью мышц готово выдохнул он даша еще возилась со своим подключением когда конвульсии стен пошли на убыль а на чистоте технологической телепатии пришел короткий доклад от иды есть полный контакт Контроль над нервной системой пока не установлен. Не могу обуздать рефлексы. Захар, помоги. Как? Нужно установить метаболические корректоры, иначе его не успокоить. Даша, ты слышала? Да, но понятия не имею, как это сделать. Мы же не можем подключать метаболические устройства к нервной системе. Нужно знать, где происходит обмен веществ, и то не факт, что наши М-корректоры сработают. Она, наконец, подключила кристаллосферу Клио. Конвульсии сразу стали не такими выраженными. Второй искусственный рассудок пришел на помощь, пытаясь обуздать хаотичные нервные импульсы, воздействующие на мышечные ткани бионического корабля. На схеме Хитвара появилось несколько ярких зон. «Органы, усваивающие питательные вещества», — пояснила Клио. «Понял, сервы уже пошли», — ответил Захар. Корабль по-прежнему сотрясала крупная нервная дрожь. пока ни о каком контроле над ним речи не шло. Сейчас вопрос был в другом. Не сожжет ли хитвар скудные остатки жизненных сил в инстинктивной попытке сопротивления? «Будь этот корабль разумен, нам бы точно не поздоровилось», подумал Захар, глядя, как на схеме одна за другой вспыхивают зеленые маркеры установленных М-корректоров. «Идет анализ метаболизма», — доложила Ида. «Держитесь и ждите». Хитвар успокаивался медленно и неохотно. Метаболические корректоры, разработанные для человека, могли перенастраиваться, но все равно их воздействие на бионический корабль было грубым, если не сказать губительным. По крайней мере, конвульсии и переборок прекратились, а через некоторое время от Клио и Иды поступил доклад. Вошли в прямое нейросенсорное соединение. Одиночки взяли на себя огромную нагрузку и не выдержали ее. Ида и Клио без сомнения являлись личностями, устойчивыми, сформированными со своим мировоззрением, которое сейчас подверглось жесточайшей атаке. Мысленные образы не нуждаются в дешифровке. Соединение нервных систем является универсальным способом получения и передачи информации. Это доказала практика использования логров, способных принимать сознание любого существа. Примечание. Логр. Устройство, изобретенное логрианами. Предназначено для сохранения матрицы сознания. Конец примечания. «Внешне не происходило ничего необычного». но рассудок-одиночек не мог вместить всех впечатлений, что получил и запомнил хитвар за столетие странствий в космосе. «Захар, помоги, иначе мы растворимся в его памяти». Отчаянный призыв, похожий на угасающий шепот, пришел на чистоте технологической телепатии. «Что могу сделать?» «Помоги». Пол отсека внезапно взбугрился. Мышцы хитвара сформировали кресло отдаленно похожие на пилотажные, приспособленное под анатомию человека. «Даша, подстрахуй! Следи за моим состоянием!» Понимая, что ситуация балансирует на грани, Захар не медлил. Отороп, испарина, все потонуло в осознанной неизбежности рискованного шага. По бокам кресла проклюнулись и начали расти толстые жгуты, похожие на сплетение кабелей. Сев в кресло, он снял гермошлем, точным движением поместил в слот резервных разъемов расширителя сознания два модуля прямого нейросенсорного контакта и, сформированные хитваром шунты, тут же изогнулись, впились в них. В рассудок Захара хлынули мысленные образы. На несколько секунд он ощутил себя хитваром, древним, абсолютно чуждым человеческой психики существом. Ощущения были сродни тяжелейшей контузии. Личность Прилепина едва устояла под шквалом обрывочных воспоминаний и эмоций бионического корабля, обладающего мощнейшими нейросетями. «Даша смогла, и я справлюсь». Захар принял информационный удар, взял его на себя, используя свойства человеческой психики избирательно воспринимать информацию. Пока Хитвар пытался завладеть его рассудком, Ида и Клио, освободившись от жесточайшего для одиночек прессинга, получили возможность действовать. Примечание. Одиночки не могут игнорировать данные, получаемые посредством прямого нейросенсорного контакта. По сути, их личности могли быть уничтожены и замещены сознанием Хитвара. Такой эффект невозможно предвидеть заранее, Ведь объемы впечатлений и воспоминаний, хранящиеся в нейросетях Хитвара, никто не мог прогнозировать. Конец примечания. В какой-то момент Захар, сдерживающий Хитвара, ощутил спокойное, уверенное прикосновение ментальной природы. С трудом осмотревшись, он понял, что дальше, используя имплантированное пятнышко чуждой ткани, тоже вошла в контакт с кораблем. Он отсекал воспоминания Хитвара, не давая им переполнить ограниченный объем искусственных нейросетей-одиночек. Даша воздействовала на корабль привычным ей образом, стараясь смягчить его негативные рефлекторные реакции, а Ида и Клио тем временем разбирались в нейронных структурах Хитвара. Шли минуты. Окружающее как будто исчезло. Никто не воспринимал реальность, Все силы были брошены на изучение и контроль бионического корабля. В отсек протиснулся Роб. Он опоздал к точке встречи, но сумел отыскать путь по следам серф-машины, теперь заинтересованно осматривался, пытаясь понять, что же тут происходит. «Выделила цепи управления». Пришел долгожданный доклад от Иды. «Приняла. Отсекаю ядро сознания». Мгновенно отреагировала Клио. Захар вздрогнул. Воспоминания Хитвара, его рефлекторные эмоции, все вдруг начало тускнеть, а им на смену пришли ошеломляющие ощущения. Он внезапно почувствовал себя кем-то огромным, распластанным на растрескавшейся вулканической поверхности, истощенным, умирающим. «Нужна биомасса!» — хрипло выдавил он. Роб, который успел подключиться к сети технологической телепатии и осмыслить события, не остался в стороне. Его не устраивала роль наблюдателя, свежий взгляд на проблему помог быстро генерировать идеи. У метаболических имплантов есть слот для подключения микроядерных батарей. Сойдет в качестве временного источника энергии. «Роб?» — Захар с трудом повернул голову. «Да, это я». «Сам нашел дорогу». Отвлекаться Прилепину было некогда. Идея выглядела неплохой, но биомасса все равно нужна. На уровне нейронной связи он по-прежнему ассоциировал себя с кораблем. Даже начал ощущать его некоторые подсистемы. Так и свихнуться недолго. М-корректоры вживить в указанных точках. Ввести их форсированный режим. Подключить блоки микроядерных батарей. Нелегкий опыт юности, когда приходилось пользоваться кустарным расширителем сознания, помог ему удержаться на зыбкой грани реальности. «Даша, ты понимаешь, что я должен сделать?» — мысленно спросил Захар. «Понимаю», — скупо ответила она. Технические сервы уже устанавливали дополнительные М-корректоры и подключали их в единую схему. По корпусу хитвара вновь пробежала конвульсия. Органика во многих отсеках вдруг начала истончаться. Корабль пожирал сам себя. Нетронутыми оставались лишь несколько палуб, где начались процессы ускоренной регенерации. «Захар, мы помогаем, чем можем, но основная нагрузка все равно теперь ляжет на тебя», — предупредила Клио. Он прекрасно понимал это. «Установите связь с остальными». скажите нам нужен час времени и огневое прикрытие если остальные хитвары поймут в чем дело у горизонта одна за другой ударили две ослепительные вспышки связи нет сообщила клио сильные помехи на всех частотах везувий район атакованного очага техносферы иных Густой пепел падал с небес, ограничивая видимость, мешая работе сканеров, сужая личное цифровое восприятие. Айрон спрыгнул с сегмента подъемника. Непогода усиливалась. В округе проявляли себя все новые и новые очаги извержений. Раздался сухой щелчок. Затем на забитой помехами чистоте раздался голос Данилы. — Вездеходы прорвались. База эвакуирована. Что дальше? — Тяжелый вопрос. ТС снимали с подбитых серв машины миттеры суспензорного поля. С их помощью можно развернуть временный купол защиты. Он продержится пару недель. Запасов еды и воды хватит примерно на такой же срок. Сервы вытаскивали из чрева хитвара консервационные модули со спасенными жителями Ранжереи. Им не успели причинить вреда. Устройство. Предоставленные иным андроидами реплики являлись человеческой разработкой, предназначенной для эвакуации раненых с поля боя. В данный момент пленникам ничего не грозило, но и выводить их из-под опеки систем жизнеобеспечения не было смысла, по крайней мере сейчас. К нему подошел Арчибальд. «Связи нет». Он присел на обломок обшивки фрегата. «Марзы фиксирует приближение БТК». «Сколько?» Три комплекса движутся поодиночке с разных сторон от уцелевших очагов техносферы. Айрон искал выход из ситуации, но не находил приемлемого решения. Савва тяжело ранен. Кроме него еще пятеро пилотов в критическом состоянии. Семеро убитых. Остальные отделались легкими ранениями и травмами. В строю шесть серфмашин с неполным боекомплектом. Вокруг. Куда ни глянь. Среди воронок, подпалин и раскаленных разломов валяются обломки олеанского фрегата, густо испятнанные серебристой субстанцией. Уничтоженные структуры иных не погибли окончательно. Образующие их нанороботы превратились в подобие ртути и теперь собирались в капли. По-хорошему их надо сжигать плазмой, но нет времени и возможности. Тяжелые мысли ворочались в голове. «Эвакуироваться не успеем, да и идти, по сути, некуда», — думал Айрон. «Весь регион охвачен тектонической катастрофой, связи с управляющими скинами и диверсионной группой нет». «Ставим периметр суспензерного поля», — приказал он. «Долго не продержимся», — обронил Арчибальд. «А что ты предлагаешь? Бункера ненадежны. Любое подземелье теперь ловушка». Раненым нужна помощь. На системах боевого поддержания жизни они протянут недолго, особенно тяжелые. Предлагаю отступать. Оставим заслон из серф-машин. В режиме полный автомат. Одиночек интегрируем в захваченных андроидов реплики. Куда отступать, Арч? Где найти безопасное место? И долго ли протянем? Осталось как минимум четыре очага техносферы иных. Они создадут новые БТК. Не думаю. Арчибальд кивнул в направлении ближайшей серебристой лужицы. Скорее они продолжат развивать свою техносферу, пока не захватят всю планету. Мы попытались, но сил не хватило. Слушай, без тебя тошно. Не нагнетай. Надо уходить. Бункера Свалки достаточно надежны, Должны были устоять. Наугад людей не поведу. Отправляй развед-зонды. Нужно знать наверняка. Пока держимся здесь». «Хорошо». Арчибальд не стал спорить. «Но что делать с БТК?» «Они идут с истощенными щитами. У нас шесть серфмашин в строю. Будем выбивать по одному». В этот миг ударила новая серия подземных толчков. С грохотом разверзлось несколько разломов планетарной коры. Часть обломков Ильянского фрегата канула в образовавшуюся пропасть. «Ставим защиту! Быстрее!» Оглядевшись, Айрон вдруг с ужасом понял — горстка людей и машин теперь осталась на небольшом островке среди кипящих магматических полей и широких огнедышащих разломов. Хитвар содрогнулся. Спустя полтора часа непрерывных рискованных модификаций от бионического корабля осталось пять укрепленных сегментов корпуса, двигателей и отсек гиперпривода. Все остальное либо пошло в биомассу, либо осталось лежать обломками. Времени на изучение и тонкую настройку параметров не было. Чужой корабль подчиняли грубо, фактически работая на уничтожение вторичных систем. Захар едва дышал от боли и напряжения. Он стал волей гибридной конструкции, а Ида и Клио — его нервной системой. Управление двигателями удалось наладить лишь через нейроинтерфейс. Другого типа команд важнейшие узлы хитвара попросту не распознавали. «Есть отрыв!» Огромная конструкция, похожая на изуродованный обрубок, приподнялась над раскаленной поверхностью. Энергии едва хватало на работу антиграва. «Не потянет!» «Мало биомассы», — констатировал Роб. «Загоните хоплитов на борт. Подключитесь напрямую к их реакторам», — приказал Захар. «Это может убить биологическую составляющую», — скрикнула дальше «Других вариантов нет», — сквозь зубы процедил Захар. «Выполнять!» Серв-машины сместили с трудом созданную балансировку массы, но пришлось рискнуть. В конце концов, антигравитационная тяга нивелирует многие грехи конструкции, позволяя поднимать на орбиту объекты, не имеющие ничего общего с понятием аэродинамика. А в космосе распределение масс уже перестает играть роль. Гасителей инерции нет. Разворачивая хитвар осторожно выводя его на курс, Захар пытался просчитать свои действия на несколько шагов вперед. Но ничего. Главное, оторвались от поверхности. Теперь потихоньку, без резких маневров. Хитвар медленно продавливал пепельную мглу, двигаясь в сотни метров над поверхностью. На такую высоту не доставали лавовые гейзеры. «Сигнатура!» — Захар с трудом удерживал корабль в оси курса. Двойственность мироощущения неумолимо пыталась смять рассудок. Ида и Дейклио оперировали под системами, но не могли снять с него запредельную психологическую нагрузку. Не могли сгладить чуждость восприятия, которая вливалась через нейроинтерфейс в рассудок Прилепина. По сути, они вели корабль в Питером. Дальше и Роб тоже принимали посильное участие в управлении, но нервным центром корабля, объединяющим его подсистемы, все равно оставался Захар. Он видел мир в красноватых полутонах, как видят его хитвары. На небольшом островке Тверди, со всех сторон ограниченном бездонными разломами планетарной коры, нервно пульсировал практически истощенный, выгоревший под ударами купол. Лишь благодаря анализатору техносферы он смог понять, что непривычное алое мерцание — Это поле суспензерной защиты, а красновато-коричневые силуэты, ведущие методичный обстрел БТК. Сквозь помехи несущей чистоты в фоне проскальзывали обрывки фраз, но Захар не различал слов. Все его внимание было сконцентрировано на управлении. Сажать хитвара некуда. По мере сближения реальность пополнялась все новыми и новыми деталями происходящего. Один БТК был подбит. Рядом дымились опрокинутые корпуса четырех серф-машин. Единственный оставшийся в строю фалангер находился внутри купола. Он поддерживал его работу за счет своего реактора. Вне защищенного пространства догоралось десяток вездеходов. Внутри теперь можно было различить фигурки людей в гермоэкипировке. Данные, получаемые от иды и Клио, подтверждались анализатором техносферы. Ситуация прошла мгновенную обработку в матрице нанопроцессоров, давая окончательное понимание. Под куполом электромагнитной суспензии сейчас находились все выжившие на Везувии люди. 72 человека из состава стальных и 50 жителей оранжереи, включая детей и женщин. Его охватила ярость. Два технологических комплекса иных бездушные Мертвые по своей сути спокойно и методично расстреливали истончившуюся защиту. На Хитвара они не обращали внимания. Очевидно, что контур базового корабля иных, даже изродованный крушением, был ими давно опознан. «Захар, у нас нет оружия!» Прорвалось в сознание предупреждение Клио. Он ничего не ответил, стиснув зубы. Собрав всю волю, мужество и искусство пилотирования, Захар вывел Хитвар в боевой разворот над куполом и со снижением устремился прямо на БТК, блокируя им линию огня. Дальше что-то торопливо говорило по связи. Он не воспринимал ее слов. Все глохло в ощущениях Хитвара. Единственный, оставшийся в строю фалангер, не упустил шанса. Суспензорное поле погасло. Дважды ударил противокорабельный гаусс и цели отшвырнуло к пропасти. Их истощенные силовые поля могли повредить тяжелые снаряды, но не отменяли законов физики, таких как инерция сокрушительных попаданий. Доли секунд технологические комплексы балансировали на осыпающемся краю обрыва, а затем сорвались в пропасть. Несколько секунд они еще пытались вырваться на антигравах, но тщетно. Жадные выбросы магмы окончательно погасили силовые поля, превращая бытыка в комья плавящегося металла. Захар заложил плавный вираж над пропастью и хрипло выдавил. «Хитвар долго не продержится. Даю десять минут. Всем на борт!»